Наконец я услышал урчание мотора приближающейся машины. Из подъехавшего автомобиля вышла Мерседес в сопровождении какого-то мужчины. Когда они вошли в дом, я немного разглядел его в свете свечи. Это был мужчина лет 50, среднего роста, полноватый, с лосиейщей головой. Его глаза скрывались за большими очками в роговой оправе. Внешне он больше походил на преуспевающего бизнесмена, чем на политического деятеля. Проводив нас в комнату и предложив нам сесть, Мерседес пошла на кухню и вернулась с бутылкой виски и стаканами. Разлив нам по стаканам понемногу виски, она сказала: "Я не хочу мешать вашей чисто мужской беседе". С этими словами она удалилась. На некоторое время в комнате воцарилось молчание. Мы молча пили виски и курили. "Надеюсь, вас предупредили о моём визите", первым прервал молчание незнакомец. У него был приятный грудной голос. "Да", ответил я. "На Мерседесе не успела представить нас друг другу. А я вас уже знаю, мистер Томсон". Но ну, а меня вы можете называть Дон Диего? Вас это устраивает? "Вполне", ответил я и взяв бутылку, снова наполнил стаканы виски. "Так дослушайте, что я могу вам предложить. Мы, я говорю от лица тех, кто не хочет новых переворотов в стране, не хочет, чтобы списки членов этой ненужной стране организаций и её деньги попали в руки такого человека, как Мигель Мы даём вам два паспорта. Один на имя мистера Эди Томпсона, а другой на имя миссис Мерседес Томпсон. Закончил я за него. О, великолепно, воскликнул он со свойственной ему ежанам экспансивностью. А надеюсь, что Мерседес не будет возражать против такого решения вопросов. К тому же, мы можем пригласить пастора и организовать вам вполне законное венчание с выдачей соответствующего документа. Я был бы вам за это весьма признателен, сказал я. Итак, продолжил Дон Диего. С первой частью мы пришли к обоюдному соглашению. Далее мы доставляем вас и вашу жену в любую указанную вами точку земного шара. Ну, скажем, например, в Париж. А нет, перебил его я. Мне почему-то кажется, что нам лучше выбрать Мельбурн или Сидней. И для нас это вполне приемлемо. В общем, в этом вопросе остаются лишь незначительные детали, которые мы уточним после вашего совместного решения с миссис Томпсон. Я уже начал привыкать, что снова становлюсь с Томпсоном, и это даже стало мне нравиться. Тем более, если учитывать, что одновременно с этим появилась и миссис Томпсон. «И последнее», — проговорил Дон Диего, — «мы даем вам некоторую денежную сумму. Ну, скажем, двадцать пять тысяч долларов. Вы согласны?» «Да», — ответил я, отпевая немного виски. Но со своей стороны, — снова заговорил Дон Диего своим спокойным, приятным голосом, Овы должны будете передать нам бумаги, изъятые вами из сейфа нашего друга, полковника Родригеса. Простите, Дон Диего, но это невозможно, проговорил я. "То есть как это невозможно?" искренне удивился он. "Дело в том, что я даже не знаю, где я нахожусь, а они слишком далеко отсюда". Я сделал паузу. Ну, скажем, в сейфе одного из банков Штатов. Как вы мыслите, чтобы я вам их передал? Ох, этот вопрос весьма просто уладить, спокойно сказал он. Вы даёте нам официальную бумагу, заверенную адвокатом, на право изъятия из сейфа банка этих документов и сообщаете шифр сейфа и адрес банка. Как видите, мистер Томпсон, эта преграда очень легко преодолима. Это, конечно, так, проговорил я, как бы размышляя вслух, и отхлебнул виски. Но что же вас всё-таки смущает, мистер Томсон? Или у вас есть ещё какой-нибудь выход? Я вижу, что вы весьма недорно осведомлены о моём положении, твёрдо проговорил я, глядя ему прямо в глаза. Но надеюсь, что вы не забыли ещё старую мудрость: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Я закурил от свечи новую сигарету. Так вот, представьте себе, что пока я что-то имею, то могу быть хоть немного уверен, что моя жизнь находится в относительной безопасности, потому что я нужен живой. Всем нужен только живой. Я знаю, что за мной будет продолжаться погоня. Будут попытки с помощью силы, угроз, шантажа или денег вырвать у меня мою тайну. Я сделал паузу, задумчиво выпустив дым изо рта. Но как только я лишусь всего этого, моя жизнь не будет стоить и потёртого цента. Я для всех стану просто неудобным свидетелем, которого будут все стремиться только убрать, причём убрать как можно быстрее. А если вы так думаете, то зачем же вы тогда соглашались на нашу встречу, мистер Томпсон? Волне искренне удивился он, что же вы ожидали от беседы со мной? Простите меня за прематур дон Диега. Я успел уже оценить ваш тонкий ум и ваше умение вести дипломатическую беседу, сказал я, взвешивая каждое слово. Но вы внешне больше похожи на преуспевающего бизнесмена, хотя внешность никогда ничего не определяла, а поэтому, если вы не возражаете, то давайте поведём беседу на языке деловых людей, а не политиков, потому что лично я крайне далёк от политики. Я с вами вполне согласен, мистер Томсон. Мне тоже вполне подходит ваше предложение о деловом ходе беседы, но я никак не могу понять, что же вы конкретно имеете в виду. Я уже сказал вам, что признаю только деловой разговор. А поэтому хочу точно знать, что реально, кроме обещаний в будущем, вы можете мне предложить в настоящее время, спросил я, не сводя с него взгляда. Поймите меня правильно, мне нужен какой-то эквивалентный аванс, или, если выразиться более точно, так мне нужен залог выполнения ваших обещаний. Я, конечно, верю, что вы честный человек, «Но пример вашего соотечественника, мистера, который назывался сеньором Мигуэлем, как-то отучил меня верить слову джентльмена или клятвам святой девы. В тусклом свете свечи мы несколько минут молча изучали друг друга». «В ваших словах есть здравый смысл», — наконец нарушил молчание Дон Диего. «Но прошу простить меня». Я не уполномочен единолично решать такой вопрос, как выдача вам эквивалентного залога. «О-о-о!» — разочарованно протянул я. «Я-то думал, что имею дело с руководителем организации, а мне опять попадается один из подчиненных, которому впоследствии прикажет босс убрать меня, и он окажется бессилен что-либо для меня сделать». Я пожал плечами. «Так простите меня, Дон Диего». А о чём мы можем с вами говорить, о чём с полной гарантией вы можете договариваться? Ведь если вам так же, как и мистеру Мигеле, поручит ваш босс убрать меня после окончания акции, то вы, простите мою недоверчивость, или кто-то из ваших подручных поспешит это выполнить, подчеркнул я ещё раз его зависимость от решения шефа организации. "Напрасно вы так говорите, мистер Томсон". ответил он несколько обиженным тоном Я являюсь руководителем точнее одним из руководителей нашей группы и приказать мне в самом прямом смысле этого слова никто не может Сделав паузу он улыбнулся К тому же меня слишком хорошо знает ваша знакомая которая собирается стать вашей женой Я знал Мерседес ещё девочкой И память о нашей дружбе с близкими ей людьми не даст мне возможности сделать её несчастной. А она, кажется, вас любит, закончил он задумчиво. Его слова звучали вполне убедительно, но какое-то необъяснимое чувство тревоги не покидало меня. К тому же мне не нравилось в основном одно довольно странное совпадение. Друзья и Mercedes совершенно случайно Заинтересовали те же бумаги, из-за которых я попал в эту историю. И не только это меня тревожило, но и казалось слишком странным. "Видимо, её нерешительность", Дон Диего проговорил. "Хорошо, я первым проявлю к вам доверие, мистер Томпсон". Он неторопливо полез во внутренний карман своего пиджака и достал несколько бумаг. Это единственный, переданный мне перед отъездом сюда, экземпляр секретных данных о финансовых вложениях нашей организации, сказал он в упор, глядя на меня. А как вы сами понимаете, без финансовой поддержки не сможет существовать ни одна организация. С этими словами он протянул мне эти бумаги. "А да, на что они могут дать мне?" удивлённо спросил я. И чем вы рискуете, передав эти бумаги мне? Он делал в том, что если вы сбежите, обманув моё доверие, то вы станете обладателем миллионного состояния, проговорил он спокойным голосом. Но ну, а мне останется только пустить себе пулю в лоб, не дожидаясь решения остальных руководителей нашей организации. Но я надеюсь, что эти документы вы вернёте мне по окончанию нашей деловой сделки. "Не я вас не тороплю с ответом", мистер Томсон закончил он, поднимаясь и оставляя бумаги на столе. "Я заеду за вашим ответом завтра утром. Я хочу, чтобы наш, пусть и кратковременный, но деловой союз был основан на полном доверии с обеих сторон". Дойдя до двери, он сказал: "Мерседес, проводите меня, пожалуйста". "Разумеется, Дон Диего". ответила она, появляясь в дверях. Когда они вышли, я с интересом начал рассматривать оставленные доном Диего бумаги. Они были похожи на те, что я изъял из сейфа на вилле полковника Родригеса. В них также указывались банки, места вложения денег организаций, номера и шифры сейфов, а также дивизы вкладов, назвав которые их мог получить почти каждый суммы, обозначенные в этих бумагах, были весьма внушительными.